Глава девятнадцатая. Это же время — особняк Лопухиных. Сморщенный, словно печеное яблоко, старик положил мобильный на стол. Привычным жестом пригладил на лысине редкие белёсые волоски, откинулся на спинку кресла и счастливо заулыбался. Кто бы мог предугадать, что дочь от Чепенца Юрки окажется двойной звездой. Это не просто неслыханная удача, а дар небес, иначе не скажешь. В том, что правнучка в ближайшее время придет и станет выполнять его приказы, Всеволод Львович не сомневался. Как только речь заходит о детях, женщины сразу теряют голову и готовы пойти хоть на плаху. Вот и девчонка оказалась такой же, как все бабы. Полной дурой. «Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо». Довольно промурлыкал старик, с наслаждением потянулся, поправил на груди края изрядно потертого темно-зеленого халата. Его взгляд зацепился за разбросанные по столешнице многочисленные требования кредиторов. И Всеволод Львович презрительно фыркнул. «Теперь все будет иначе». Род Лопухиных ждет не банкротство и нищета, а грандиозное, да что там, фееричное будущее. Еще чуть-чуть, и деньги потекут полноводной рекой». Глава рода подпер перщоку кулаком и мечтательно вздохнул. Соглашение о намерении заключить брачный контракт между его правнучкой и внуком князя Шувалова уже подписано. Дело осталось за малым. После аннулирования рода Метельских выдать Владу замуж и передать законному супругу. Идея обратиться с прошением к императору принадлежала вовсе не Лопухину, Он бы и помыслить о подобном не посмел. Шикарное предложение, сулящее обознословную выгоду, поступило от самого князя Шувалова. Того, кто и позволил Юрию Метельскому создать свой род. Зачем князю понадобилась такая сложная многоходовка, старик старался не думать. Главное — интересы рода, остальное вторично. Вновь взяв телефон, Лопухин по памяти набрал заветный номер. «Слушаю», — раздался из динамика приятный мужской голос. «Доброе утро, Андрей Андреевич». — заискивающе поздоровался Лапухин. Я вас часом не потревожил? — Есть новости? — не отвечая на вопрос, спросил собеседник. Я разговаривал с правнучкой, преисполнившей собственной важности. Севолод Львович горделиво вздернул подбородок и уверенно заявил. — С ней проблем не будет. За братом, как миленькая, побежит. Вы оказались абсолютно правы, Андрей Андреевич. Ваш план идеально сработал, — добавил с придыханием. — Всякое еще может случиться, — жестко осадил глава княжеского рода. «Рано расслабляйтесь, Лопухин. Не разочаровывайте меня». Севолод Львович побледнел. «Сделаю все, что в моих силах, и даже больше», — хрипло произнес он. «Можете на меня положиться». Хотелось бы в это верить. Холодно обронил Шувалов, и в трубке зазвучали короткие гудки. Старик Лопухин судорожно сглотнул. Испуганно глядя на потухший экран мобильного, просипел. «Скорее бы это закончилось». Императорская южная школа К зданию, где должны проходить занятия, я добралась на удивление без происшествий. Открыла тяжелую массивную дверь тренировочного зала, вошла и тотчас настороженно замерла. Одетая в спортивную форму наставница, стояла напротив высоченного мускулистого мужчины. Чуть поодаль переминалась с ноги на ногу худенькая девушка в школьной форме. «И как вы это представляете?» – грозно вопросила Раиса у незнакомца. «Вы со своей ученицей, я со своей?» – густым басом пророкотал тот. «Проблем не вижу». «Серьёзно?» – сарказмом ухмыльнулась Светлакова. «Совсем не видите?» «Не вижу», – с каменным лицом подтвердил вполне себе симпатичный здоровяк. «И вы утверждаете, что преподаете боевку? «В таком случае цензурных слов у меня для вас нет, сплошная ненормативная лексика», – заявила наставница. Внезапно повернувшись, она цепко оглядела меня и, нездороваясь, властно распорядилась. «За мной». Райса вихрем вылетела в коридор, остановилась возле ближайшей к залу двери. Достав из кармана штанов ключ, отперла замок и сухо бросила. «Заходи». Войдя в небольшое отлично отличное освещенное помещение, я бегло осмотрелась. Ничего примечательного. Обычная раздевалка с металлическими узкими шкафчиками до да деревянными лавками. Подойдя к ближайшей, уселась. Положив рядом рюкзак, вопросительно посмотрела на раю. Та, закрыв дверь, подошла, стала напротив меня. Сделала затейливый пас руками, устанавливая полок тишины. И с искренней заботой потребовала. «Рассказывай». Я слегка прикусила губу, задумчиво наблюдая за голубоватым мерцанием воздуха. Что рассказывать-то? С нашей последней встречи произошло многое, но обсуждать эти события не хотелось. Все мои мысли сейчас крутились вокруг разговора с Лопухиным. И мне был очень нужен совет. Под пристальным взглядом Светлаковой достала из рюкзака конверт. скрыв его, прочла короткий текст и, не сдерживаясь, удрученно вздохнула. Увы, прадед не солгал. Официальное уведомление гласило, что через 14 дней в Москве его императорское величество Николай II рассмотрит прошение главы рода Лопухиных об аннулировании рода Метельских. Протянув белоснежный глянцевый лист, Раисе предложила. «Почитай». Наставница села рядом и принялась изучать документ. Спустя томительно долгую паузу она поинтересовалась. «Лопухины — это родственники?» «Ага», — я фыркнула. «Самые, что ни на есть ближайшие. Глава рода Прадед». «Что хотят, уже сообщили?» спросила Рая проницательно. «Добровольного возвращения в рот. Не соглашусь, заберут Петю». Прадед предельно прозрачно намекнул, что малышу будет плохо. В моем голосе отчетливо слышалась ненависть. «Твари!» выдохнула Раиса. «Пока не представляю, что делать», призналась без утайки. «Хорошо бы с опытным юристом посоветоваться. Может, лазейка какая есть». «Ты что скажешь?» Наставница потерла пальцами лоб, помолчала. «Для тебя особых проблем нет», — наконец заговорила она. «Даже если император удовлетворит прошение, родственники дворяне не получат законных прав вмешиваться в твою жизнь. Но ну, станешь простолюдинкой. Так это ненадолго, ты завидная невеста и без статуса дворянки. А как выйдешь замуж, все привилегии вернутся». Рая подмигнула, но почти сразу ее лицо вновь стало строгим. А вот с братом проблема. Глава основного рода имеет полное право забрать его, и помешать не получится. «Хотя...» «Что?» — поторопила я. «Если выйдешь замуж за члена неприкасаемой пятерки, Наставница поморщилась. Лопухиной думать забудет о Пете. С этими родами связываться боятся. Сильно боятся. Помедлив, она тихо продолжила. «Мне кажется, что твой прадед не сам это затеял. Похоже, действует по указке». «Почему ты так считаешь?» Раиса грациозно закинула ногу за ногу. Сцепив пальцы на колени, напомнила. «Я видела твои воспоминания. Род Метельских на самом деле создан в обход закона. Любой юрист это подтвердит». Однако с признанием его недействительным не все однозначно. Вопрос-то не столько юридический, сколько политический. Император никогда прежде не аннулировал рода, созданные элитными князьями. И, заметив, как в моих глазах вспыхнула надежда, строго предупредила. «Но государь раньше и не проводил подобных слушаний. А тут оно еще и состоится слишком уж быстро». Кивнув, я хмуро уточнила. «Считаешь, причастен кто-то из элитных князей?» «Похоже на то». «Не удивлюсь, если князь Шувалов вознамерился столь затейливым способом ввести тебя в свой род. Вполне в духе Андрея Андреевича». Раиса напряглась, а я нахмурилась. До сих пор ведь не удосужилась узнать, в каком из неприкасаемых родов она жила. Словно поняв, о чем думаю, Рая пояснила. «Мой родственник – наставник двойной звезды рода Шуваловых. Так что характер до повадки старого князя мне известны не понаслышке». Повисла напряженная тишина. Силой потеряв лицо, я убрала за ухо мешающую прядь. «Рай, а если выйду замуж за барона Росса?» Спросила глухо. «Это поможет?» «А сама-то как считаешь?» «Скорее всего, у Россы начнутся серьезные неприятности». Наставница накрыла мою ладонь своей и затаённой печалью проговорила. «Константин Александрович хоть и не вхож в элиту, но сможет постоять и за свою женщину, и за свой род. Но, к сожалению, забрав твоего брата, Лопухин будет в законном праве. Вдобавок, если моя догадка верна и князь Шувалов в этой истории замешан, все еще сложнее». лопухин однозначно против князя не пойдет и барону придется применять силу смерти неизбежной и неизвестно чем это в итоге обернется да уж я сокрушенно цокнула языком раиса крепко сжала мою руку вот так без слов она дала понять что рядом и всегда поддержит я откинулась спиной на металлический ящик стараясь разложить информацию по полочкам ситуация честно сказать складывалась патовая бросить маленького петю на произвол судьбы точно не смогу просто себя возненавижу И втягивать серьезный, причем вполне вероятно кровавый конфликт Константина, также не стану. Сама мысль об этом противна. Однако смиренно опускать голову не мою. И пусть словам «Раисы я верила, все же проконсультироваться с юристом не помешает. До слушания еще две недели обязательно что-нибудь придумаю: Что это за здоровяк в зале? Ну, тот с девочкой, сменила я тему. Рая плавно поднялась, деактивировала купол тишины и неожиданно замерла. Многозначительным кивком указала на закрытую дверь и громко произнесла. Этот мужчина утверждает, что преподаватель боевых дисциплин. Но, как по мне, полный профан. У него с первокурсницей метаморфом индивидуальные занятия. Так он решил, что вас можно тренировать вместе, а это категорически запрещено. Тут дверь с шумом распахнулась. Стремительно войдя в раздевалку, здоровенный мужчина гневно заявил. «И вы считаете себя профессионалом? Между прочим, обсуждать с учениками коллег по меньшей мере неэтично. А нагло подслушивать в присутствии учеников по-вашему педагогично?» Невозмутимо отбрила Светлакова. Обернувшись, преподаватель боевки заметил в коридоре тоненькую девичью фигурку. Раздраженно фыркнув, он угрюмо уставился на Раису и Сергито осведомился. Позвольте узнать, с каких пор проведение совместных тренировок учеников под запретом. Вы давно методички открывали? С насмешкой хмыкнула Раиса. Педагоги принялись энергично пикироваться, а я достала из кармана пиджака вибрирующий мобильный. Номер опять неизвестный. Встала со скамейки, отошла подальше от спорщиков и приняла вызов. «Слушаю». «Доброе утро, Владислава Юрьевна», — прозвучал смутно знакомый мужской голос. «Семён Семёнович Иванов вас беспокоит, помните такого?» Еще бы не помнить». Пульс зачастил, но тем не менее я ровно ответила. «Безусловно, чем обязана?» «Нам известно о ваших и проблемах». Не стал ходить вокруг да около ФСБшник. «Можем оказать содействие. Как у вас сегодня со временем?» «Где и во сколько?» «Торговый центр, море, мол, через два часа. Я сам к вам подойду. Сможете прийти без охраны барона?» Я задумалась лишь на миг. «Да. Тогда до встречи, Владислава Юрьевна». Положив мобильный обратно в карман, я подошла к продолжающим бурно выяснять отношения к педагогам и прикоснулась к предплечью наставницы. Та моментально замолчала и обернулась. По внимательному взгляду сразу же стало очевидно, что мой телефонный разговор не прошел для нее незамеченным. «Раиса Дмитриевна, пойдемте на воздух». попросила я, мило улыбнувшись хмурому здоровяку. «Отличная идея!» Светлакова кивнула и важно заявила боевику. «Зал в вашем распоряжении. Работайте, коллега. И изучите, наконец, рекомендации Министерства образования». Больше не обращая внимания на пыхтящего от негодования мужчину, Рая крепко взяла меня под локоток и вывела из раздевалки. В коридоре она, наклонившись к моему, уху шепнула. «Что случилось?» «Нужна твоя помощь.